глава 17 дерзкий побег рука ч пульсировала от боли до самых кончиков пальцев хитчин стянул девочку за собой не представляя какие мучения ей причиняет а может он наоборот прекрасно представлял и даже наслаждался тем что ей больно ч хотелось плюнуть в него заорать на него ударить она остановилась Стала упираться тянуть в свою сторону. Это второй раз, когда девочка испытала потребность постоять за себя. Первый раз это случилось в шахте. Что на неё тогда нашло? Как будто что-то в ней переключилось. Точно так же что-то переключилось в ней сейчас. «Отпусти меня, иначе я не пойду с тобой», — произнесла Чия ледяным тоном с нотками негодования. Девочка воспользовалась моментом, когда Хитченс ослабил хватку и вырвалась. Её рука выскользнула из его руки, и она отпрянула назад, не зная, что он сейчас делает. Было особенно странно, что он не заорал на неё в ответ и не ударил её. «Подойди ближе. Я... я...» Че вспомнила про лук и стрелы. Они всё ещё были у неё». Никто их не забрал. Девочка потянулась за ними и запнулась в нерешительности от собственной слепоты и страха тишины. Но тихо было недолго. От протяжного крика, который она была уверена, испустил хитченс У неё мурашки по коже побежали. Потом раздалось несколько ударов и свистящий звук! Волшебный свистящий звук! Че надеялась, что это виола, и... Или ещё кто-то пришёл спасти её. Тот, кто ненавидел Хитчинса так же, как она. «Что случилось? Виола, это ты?» Но в ответ девочка услышала голос Пипа. «Теперь ты работаешь на меня, Хитчинс. Ты — мой слуга. Тебе нравится служить мне. Ты сделаешь что угодно ради меня. Извинись перед Чио за то, что бил её». Признайся ей, что был вонючий злобной, гнусной крысой. Скажи это. Хиченс замямлил. «Прости, что бил тебя. Я вонючая, злобная, гнусная крыса, да». Чея застыла в изумлении и восторге. Пип сбежал от солдата и использовал свой мыслеплёт против Хитченса. Девочка вздохнула с огромным облегчением. «Нет! Тебе прощение!» «Пип, как ты тут оказался? Что произошло?» «Мы все здесь!» – произнёс Джереми. «Я выстрелил в него из своего мыслеплёта! Это очень весёлая штука! Мне не терпится ещё на ком-нибудь его использовать!» «Прибереги для Присциллы!» – сказал Джереми. «Ты мне всё ещё не нравишься!» «Отлично! И ты мне всё ещё нравишься!» Пип громко крякнул. Чия услышала приближающийся топот множества ног. Она надеялась, что это не солдаты, которые попытаются их остановить. «Это мы!» Голос Роберта успокоил её. Он говорил так, будто только что выиграл войну. «Мы их всех победили!» «До последнего, злобные солдаты!» «Это даже не люди!» «Солдаты-роботы!» «Подумать только!» «Борисцилла используют алмазы, чтобы делать солдат!» «Это преступление, скажу я вам!» Че услышала знакомое блеяние. Козы соглашались со своим предводителем. «Как козы смогли победить солдат?» «Если боднуть их меж они выключаются!» «Ответил Роберт. Ты умница!» «А Хайди? С ней всё хорошо?» «Да! Она здесь!» «Цела и невредима», сказал Пип. «Очень расстроена, что не может говорить. Но когда мы вернём Клариэль и сердце, она вернётся в своё обычное состояние, и мы поженимся. Ты будешь подружкой невесты! Она терпеть тебя не может!» проворчал Джереми, сидевший рядом с Чея. Пип не ответил. Девочка понадеялась, что он не услышал. Было не время для ссор. Пип... «Ты можешь сделать так, чтобы Хитчинс отвел нас к Хлориэль и Виоле?» «Прекрасная идея! Ужасный, подлый человек! Отведи нас к и Виоле! Я приказываю тебе!» Пип говорил так, точно был генералом армии, и, несомненно, он наслаждался тем, как властно звучал его голос. «Хлориэль в подземелье!» — сказал Хитчинс. «Виола наверху с пресциллой!» «Куда вы хотите пойти сначала?» Под действием мыслеплёта он говорил, как робот. Чия порадовалась, что сила, наконец, была на её стороне. «Отведи нас к Виоле!» «Нет, нет, нет!» — возразил Джереми. «Не слушай её!» «Она ребёнок, что она понимает!» «Отведи нас к Лыриэль!» — скомандовал он. «Нет, Пип! Скажи ему отвезти нас к Виоле!» — настаивала Чия. «Гря!» «Прости, Чия, но на этот раз я соглашусь с Лисом. Отведи нас, Клариэль!» «Что? Пип!» Чия разозлилась, но понимала, почему он выбрал Клариэль, а не Виолу. Он не раз повторял, что не любит Виолу. Девочка не знала, почему. Виола всегда была к нему добра и к ней. Да, она украла сердце у Клариэль, но только из-за Присциллы». «С волшебством Клэриэль мы быстрее вернём Виолу!» — сказал ей Джереми. «С этим же ты не поспоришь?» «Хорошо. Иди вперёд!» Че сдалась, хотя её нервы были сейчас натянуты, как колючая проволока. Девочка успокоилась немного, когда Джереми мягко коснулся лапкой её лодыжки, подсказывая, куда идти. Он не часто так делал, но если делал, значит был в добром расположении духа. Но Чия всё равно хотелось, чтобы здесь с ними были Артемий и мисс Роберта. Сердце её сжималось при мысли, что они застыли намертво и не вернутся к жизни, пока она не справится с задачей. Несколько минут все шли в тишине. Чия медленно спускалась по длинной лестнице, изо всех сил стараясь не поскользнуться и не упасть. По дороге на них напал ещё один отряд солдат — Большой отряд. Они подошли сзади. Но шестью тысячами коз, которые растянулись длинным хвостом, расправа с врагами заняла не более пары минут. Че прижалась к стене. Несколько раз её задевали солдаты, кубарем летевшие вниз по ступеням. Воздух был наполнен лязганьем и криками. Девочка надеялась, что Пресцилла не услышит звуков надвигающегося бедствия и что, в конце концов, им удастся взять её замок штурмом. Пока они продолжали двигаться к подземелью. Солдаты больше не появлялись. Само подземелье, казалось, не особо охранялось. Неожиданно она услышала звук, который проник ей прямо в сердце. Тихий плач. Ребёнка. «Кто-то ещё здесь? Скажи мне, что ты видишь, Джереми?» «О, нет!» — произнёс один козёл. «Этого не может быть!» — сказал другой. «Мы обречены!» — заключил третий. «Что случилось? Клорель здесь нет?» Че двинулась в ту сторону, откуда раздавались всхлипывания. «Это Клариэль!» — ответил Джереми. «Она... она... она...» «Это слишком тяжело!» «Я... не могу вынести...» Роберт тоже заплакал. Остальные козы последовали его примеру. Всё вокруг сотрясалось от горя и печали. Чия тоже расстроилась, хоть и не понимала, что случилось с Клориэль. Та была ангелом. Что могла сделать с ней Пресцилла? Охватившее Чия чувство вины и скорби было невыносимо. Она чувствовала почему-то себя ответственной за то, что произошло. Никто не говорил. Че понимала, что не надо задавать вопросы, но не могла вынести неведение. «Скажи мне, что случилось?» — как можно тише спросила она. Клариэль ей ответила. «Я потеряла весь свой цвет!» Она снова всхлипнула. Вокруг Асизая мы разливались волны печали. Гордо и мужественно Роберт произнёс: "Может, ты и потеряла цвет и волшебство, но для нас ты всё равно Клариэль. Ты навсегда останешься создательницей волшебного порошка". Чей не поверила собственным ушам. Волшебный порошок? Как может ангел создавать волшебный порошок? «Волшебных порошков не бывает, и феи не бывает». Ух, пожалуйста, объясните!» — произнесла девочка, желая узнать больше. «Я бабочка. Или была ею?» — сказала Клэриэль на сей раз немного громче. «Ты всё ещё бабочка! Быть белой не так уж и плохо. Это лучше, чем быть бурым!» — отозвался Джереми. «Бабочка?» Чия начала понимать, что Джереми обманул её. «Чия, прости, я... Меня больше не интересует ни одно твое лживое слово!» — отрезала Чия. «Я... создаю весь волшебный порошок», — продолжила Клариэль. «Было ужасно стать такой маленькой после проклятия. Но теперь ещё и это... Я... не могу этого вынести...» «Не могу так дальше!» Она разразилась бурными рыданиями, которые, отражаясь эхом от стен, били Чия прямо по сердцу. Кожа её покрылась мурашками от лжи и новой правды. Опять проклятие! «Что это было за проклятие?» Чия топнула ногой. «Волшебный порошок и проклятие! Я страшно устала от того, что мне ничего не рассказывают!» «Мы не можем тебе рассказать», — произнёс Роберт. «Как я должна победить Присциллу, если даже не знаю, что происходит?» «Вы нечестные, подлые и... и... не знаю, что ещё. Не могу этого объяснить. Я чувствую, что схожу с ума, запуталась, и мне плохо. А вы не говорите мне, что происходит. Не хочу больше здесь находиться. Все вы злобные обманщики. Не думаю, что кто-то из вас заслуживает моей помощи». Если бы не Виола, я бы уже ушла. Лучше мне снова оказаться в шахте, чем здесь с вами!» Чия сама удивилась словам, что сорвались у неё с языка. Она не собиралась этого говорить. Она не хотела быть такой злой, неуверенной в себе и резкой. Но гордость её была уязвлена, ум в смятении от неопределённости и слепоты. Клариэль заговорила. «Ты права. Мы должны были рассказать тебе всё с самого начала. Мы повели себя эгоистично. Мы думали только о себе. О возвращении домой. О встрече с любимыми. Ты права. Мы использовали тебя. Мы должны были тебе всё рассказать. Мы хотим сделать это сейчас, но... «Мы так же тоскуем по дому, как ты по свободе. Без тебя никто из нас не спасётся, без тебя мы обречены навеки. Но мы не заслуживаем, чтобы ты нас спасала. Мы всё тебе расскажем, и ничего, что останемся в этой ловушке навсегда. Видишь ли, ты... Остановись!» Чия сама удивилась, с какой силой и скоростью это выкрикнуло. Слова Клариэль проникли ей в душу и сжали сердце. Её друзья тоже хотели освободиться. Если они находятся под проклятием, которое только она может снять, то помочь им — её долг. Какая разница, если она не будет знать всего? Артемий говорил, что важно ей не знать. Надо поверить ему сейчас. Она поможет им. Я не хочу знать. Мне... Не нужно знать. Всё, чего я хочу, — это спасти Виолу. Давайте выберемся отсюда и вернём сердце. Че повернулась в том направлении, откуда пришла, сглотнула слёзы и утерла глаза плечом, чтобы никто не заметил, что она плачет. Что-то в глубине её мозга щёлкнуло и всплыло, как воспоминание. Неосознанное, чёткое воспоминание — а скорее мысль, что только она может их спасти. Мысль казалась истинной, правильной и драгоценной. Девочка не знала, как она это поняла, но поняла. Она двинулась вперёд, надеясь, что не угодит в стену, ловушку или ещё куда-нибудь. «Браво!» раздались со всех сторон козьи голоса. «Я...» «Горжусь... тобой!» Джерми будто трудно было произнести эти слова. Чея улыбнулась ему, потом обернулась через плечо и сказала. «Пойдём, пип у тебя с Хайди всё же будет свадьба. И мы с Виолой будем подружками невесты. Вместе».